Глава 37. 26 декабря, 14 часов 33 минуты по времени Восточного побережья. Местонахождение неизвестно. Только не останавливаться. С Хариет на руках, Саихан перебиралась вброд через ледяной ручей. Вокруг лежали сугробы, высились сосны в снежном уборе. Она завернула Хариет в толстое одеяло, но хрупкое тельце дрожало от пронизывающего холода. Или быть может, у Саихан дрожали руки. Бог знает. Тряслись руки, и ноги, дрожала крупной дрожью она вся. В мужских ботинках, найденных в хижине, хлюпала ледяная вода. Повезло. Час назад они наткнулись на запорошенную снегом тропу, и тропа привела их к бревенчатому охотничьему домику. В домике Сейхан нашла старое пальто и поношенные мужские штаны огромного размера. Чтобы не свалились, пришлось подпоясаться веревкой. Еще там нашлись ботинки Тимберленда — несколько пар носков и одеяло для харет как не хотелось остаться под крышей и погреться у очага сейхан знала нельзя нельзя останавливаться здесь дольше чем на три минуты за ними гонятся валя и прочие охотники и отчетливые следы на снегу должны привести их прямиком сюда так что она открыла окно и вытолкнула харет наружу с подветренной стороны дома где снег был неглубок следом выпрыгнула сама и повела харет в леса с основой веткой заметая за собой следы, чтобы охотники поверили, что беглецы в доме, Сейхан оставила на окне горящую свечу, а сама, укрывшись за деревьями, сквозь пелену падающего снега наблюдала за хижиной и ждала. Вскоре появились охотники, следы привели их к хижине. Заметив сбоку от дома движущуюся тень, Сейхан подняла украденный дезерт-игл и дважды выстрелила. «Тень упала на снег», — раздался пронзительный крик. Сейхан бросилась бежать. Охотники должны были подумать, что выстрелы раздались из хижины. Теперь вали и ее команде предстоит решить, что делать дальше, а Сейхан тем временем успеет уйти. Она надеялась, что Валя все еще рассчитывает взять их с Харри живыми чтобы использовать против Сигмы. Если так, русская ведьма будет действовать неторопливо и осторожно. Двадцать минут спустя — Терпение охотников лопнуло. Громкий взрыв эхом отдался в лесах, и Сейхан увидела яркую вспышку. Похоже, в дом бросили зажигательную гранату. Очень скоро они поймут, что их провели, и снова пустятся в погоню. Этот трюк помог Сейхан выиграть время, однако и вселил в нее тревогу. Валя не стала бы взрывать хижину, не зная на точно. Никто вокруг не услышит грохота и не увидит дыма. Значит, места здесь дикие и безлюдные а, возможно, сейчас Сейхан и хариет забираются все дальше и дальше в глушь. Она старалась чаще переходить речки и ручьи, чтобы запутать след, отчетливо понимая, что эта уловка может сбить охотников с толку лишь ненадолго. К тому же каждый переход вброд через ледяную воду отнимал силы и драгоценное тепло. Ноги онемели и ничего не чувствовали. Сейхан снова углубилась в лес, надеясь найти хоть какое-то укрытие. Впереди показался холм. Она начала подниматься на его вершину без особой цели, просто потому, что конкретная задача взобраться на холм позволяла сосредоточиться на чем-то, кроме холода и дрожи. Может быть, оттуда удастся разглядеть человеческое жилье? Чтобы взобраться на вершину, ей пришлось спустить с рук харет Кутаясь в одеяло, малышка плелась по глубокому снегу. Пару раз и она останавливалась перевести дух и прижимала ладонь к животу страстно желая ощутить ободряющий пинок своего ребенка но не ощущала ничего и ей становилось все страшнее вот они с харият уже почти на вершине вокруг только леса и снег снег и леса никаких признаков жилья впрочем в такую погоду сложно было бы разглядеть и город будь он в миле от них Единственной наградой за трудный подъем стала нависающая скала. Какое-никакое укрытие от снега. Сейхан спряталась под ней, втащила за собой хариет и они прижались друг к другу. Сейхан стянула ботинки и мокрые носки, полезла в карман за сухой парой. Пусто. Запасы кончились. Без сил откинулась на холодный камень, с затуманенными глазами, глядя на свои измученные, обмороженные ноги. Хотелось как следует вдарить почему-нибудь кулаком или просто разреветься. Она потянулась к Харриет, чтобы обнять ее. Малышка заерзала в одеяле, что-то пробормотала. «Что?» Харриет вывернулась из рук Сейхан и ее вырвала прямо на снег. Когда она подняла голову, на детском личике читалось душераздирающее выражение вины и стыда. «Ничего, солнышко, все хорошо». Мокрым носком Сейхан вытерла ей лицо, потом укутала своим пальто, чтобы согреть. Она видела, что силы Харриет на исходе. Стресс, истощение, страх, холод — испытания оказались для малышки непосильны, и теперь она быстро впадала в шоковое состояние. Похоже, для них все кончено. Словно подтверждая это, от подножья холма донесся крик. Крик, в котором Сейхан ясно различила победные нотки. Охотники нашли их след. Вот и стали последние минуты. Непослушными, онемевшими пальцами Сейхана расстегнула серебряную цепочку у себя на шее. Цепочку с медальоном в виде дракона. Надела на шею Харриет. Подняла дракончика, показывая его девочке, а другой рукой подняла пистолет. Поцеловала девочку в макушку. «С Рождеством, харет и приставила ствол пистолета к детской голове. 14 часов 34 минуты. «Мы бьемся уже больше двух часов, а результатов нет», заметил Джулиан. Лиза нетерпеливо мерила шагами палату Кэт. От компьютера доктора Темплтон, на мониторе которого виднелся серый мозг, покрытый россыпью красных точек, до компьютера-нейролога, на экране которого не было ничего, кроме статических помех. Снова и снова ученые пытались извлечь из мозга Кэт хоть какую-нибудь информацию, настраивали и перенастраивали свои инструменты. И снова и снова терпели неудачу. Лиза предложила впрыснуть в спинномозговую жидкость Кэт новую порцию нейронной пыли. Обещала даже, что Сигма покроет все расходы. Почему бы не попробовать? Это же ничему не повредит. Во время процедуры она позвонила Пейнтеру, хотела спросить его согласие на дополнительные расходы и узнать, как продвигается исследование планшета Валек. Как выяснилось, команда компьютерщиков «Сигмы» успешно взломала планшет и определила, что сигнал на него подавался из Западной Вирджинии. Это позволяло сузить реал поисков, но не слишком сильно. Харриет и Сейхан могли находиться где угодно на площади в 800 квадратных миль. 800 квадратных миль горной и лесистой местности, частично захватывающей территорию национального парка Мононгахила. Глухие непроходимые леса. «Пейнтер уже отправил туда спасательную команду и прочёсывать местность, и просто быть рядом на случай, если появится новая информация». Поэтому Лиза не отставала от Джулиана и доктора Темплтон. «Готовы попробовать ещё раз?» «Мы хватаемся за соломинку», — предостерёг её Джулиан. «Не слишком ли много надежд вы возлагаете на эту короткую вспышку на ЭЭГ?» «Не слишком. На это вся моя надежда». При первой попытке монитор Джулиана показал некоторые признаки мозговой активности. Глубокая нейронная сеть уловила слабую ритмичную пульсацию, по всей видимости, что-то означающую Да, и ЭЭГ, до того плоская, зарегистрировала всплеск активности продолжительностью в 43 секунды. Как будто энергетической пыли, запорошившей мозг Кэт, почти удалось что-то из него вытянуть. Наверное, просто активировались воспоминания, запертые в мертвом мозгу. Однако Лиза, вопреки всему, надеялась, что Кэт все еще здесь, что на несколько секунд сознание к ней вернулось. Медицинское образование твердило ей, что это невозможно, но иногда надежда бывает сильнее знания, сильнее всего. Доктор Темплтон кивнула Джулиану. Распределение новой порции нейронной пыли закончено. «Спасибо, сьюзен Джулиан повернулся к своему монитору. «Я готов, жду команды». Лиза подошла к постели Кэт и склонилась над шлемом, оборудованным ультразвуковыми передатчиками. «Включаем!» — объявила сьюзен «Не тяните! Включайте сразу на полную мощность!» — потребовала Лиза. Ультразвуковой шлем загудел, словно рой разъяренных пчел, и затрясся у Кэт на голове. Лиза старалась смотреть одновременно на ЭЭГ и на монитор Джулиана. Быть может, сильный ток и множество пьезоэлектрических частиц сумеют сотворить чудо? Ей представилось, как остановившееся сердце запускают дефибриллятором. «Не так ли и они сейчас пытаются запустить остановившийся мозг?» «Энергия на максимуме», — сообщила сьюзен «На экране все красные точки зажглись теплым зеленым светом». «Лиза, попробуйте теперь», — предложил Джулиан, кивнув на неподвижное тело Кэт. Лиза склонилась над подругой. «Кэт, сейчас или никогда? Харриет в беде. Помоги!» и бросила взгляд на Джулиана но как?» Он покачал головой. Однако уголком глаза Лиза заметила какое-то движение на мониторе с другой стороны. Плоские линии ЭЭГ превратились в волны. Джулиан выпрямился. Он тоже это заметил. «Не прекращайте. Подумайте, что и сказать. Что-нибудь такое, что пробудит память?» Лиза повернулась к Эд. «Какое слово отомкнет запертую дверь?» «Четырнадцать часов тридцать шесть минут». Кэт снова проснулась во тьме. Она смутно помнила свет, помнила, как тянулась к нему. И вот опять оказалась здесь, в вязкой смоляной яме, словно муха в клеевой ловушке. «Отпустите меня!» Она больше не боролась с этой вязкой тьмой. На борьбу не было сил. Просто тонула, погружаясь все глубже и глубже последним краешком угасающего сознания, ища источник того теплого света. И вдруг в сознание ворвался крик харет в беде!» Имя дочери и тревога, звучащие в крике, заставили ее сосредоточиться. Увы, ненадолго. Она слишком устала и начала тонуть во тьме. Не потому, что не хотела, а потому, что не представляла, как помочь. Наверное, мелькнуло у нее в сознании. Это и есть ад. Снова и снова тебя оживляют лишь для того, чтобы ты еще раз вспомнила тот вечер. Борьбу, удар по голове украденных детей — И еще раз осознала, что совершенно бессильно. «Я не могу помочь». И все же она пыталась. Пыталась из последних сил. Готовая на все, даже вступить в сделку с дьяволом, если это поможет ее дочерям. Снова прокручивала в голове ту ночь. Сосредоточиться было очень тяжело. «Да что там? Невозможно!» Детали всплывали лишь на мгновение и тут же погружались в вязкую тьму. «Вспомни! Кинжал! Валя! Шляпа!» Какой ужасный крик! Сколько можно? Она ничего не знает, когда же ее оставят в покое. Но голос не умолкал. «Сейхан! Рождество! Пенни! Вирджиния!» Хотелось заткнуть уши, но кажется, у нее больше нет ни рук, ни ушей. Да, это и есть ад. Самая страшная пытка. Всей душой желать спасти дочерей и быть не в состоянии. Вдруг Кэт замерла. В воспоминаниях появилось нечто новое. Хрупкая, летучая, как бы не спугнуть. Все та же ночь, но теперь яснее, четче, разложенная перед ней на секунды и минуты. Что изменилось? «Вирджиния!» Уже не назойливый крик в ухо, её собственная мысль. Мелькание образов замедлилось. Вот она лежит на холодном полу, в луже собственной горячей крови. Мужчины в масках волокут ее девочек через заднюю дверь во двор, где за гаражом стоит припаркованный фургон. Она отчаянно старалась сосредоточиться, задержать эту сцену перед мысленным взором, чтобы разглядеть во всех подробностях. «Не Вирджиния. Нет, Западная Вирджиния». Набор букв и цифр. Все оставшиеся силы Кэт вложила в то, чтобы вообразить их как можно яснее. Все свое существо, все затухающие следы жизни, что в ней еще остались, направило на это воспоминание, отчаянно пытаясь выдавить его из-под черепа в реальность. Но тьма обволакивала ее со всех сторон, мешала думать. Свет и тепло манили к себе. «Нет, нет, только не сейчас!» Сопротивляясь и свету, и тьме, всю душу вложила она в последний беззвучный крик. «Услышьте меня!» 14 часов 38 минут. «Лиза, смотрите!» Лиза, охрипшая от крика, повернулась к монитору Джулиана. Острые пики ЭЭГ сглаживались и превращались в плоскую линию. Она ушла. Лиза бессильно упала на стул, невидящими глазами уставилась на монитор. И вдруг вскочила с места. На экране, слабо, уже распадаясь, мерцал набор букв и цифр. 9-FN-439 «Что это?» — спросила Сьюзан, тоже поднимаясь с места. Лиза знала, что это. Не зря она снова и снова кричала, повторяя одни и те же слова. Как видно, каждый ее крик пробуждал в мозгу подруги воспоминания. Лиза схватила телефон и торопливо набрала номер Пейнтера. В ожидании ответа она смотрела на экран, по которому вновь бежала безнадежно плоская линия. «Ты победила, Кэт!» — прошептала она. «Теперь отдыхай!» «Покойся с миром». 15 часов, 1 минута. Снег валил все гуще. Лес у подножия холма растворился в белой полумгле. сэйхан трясло. С каждым выдохом ее покидали остатки тепла. Харриет покоилась у нее на руках. То ли уснула, то ли потеряла сознание. Больше всего пугало что девочка больше не дрожит. сэйхан прижимала ее к себе, делясь тем скудным теплом, что у нее еще осталось. Но ясно понимала, долго они не протянут. Охотники взбирались на холм. Голоса доносились из дальней стороны. Валя отправила часть своих подчиненных в обход, чтобы отрезать Сейхан путь к бегству. Один раз она упустила добычу и повторять свою ошибку не собиралась. Теперь беглецы в западне, словно леса, со всех сторон окруженная сворой гонщих. Сейхан подняла пистолет — Как бы там ни было, она не позволит русской ведьме победить. Осталось две пули. Она опустила взгляд на харет Одна для нее, вторая для меня. Будь у нее третья пуля, пожалуй, Сейхан рискнула бы. Подпустила бы охотников поближе и постаралась подстрелить кого-нибудь из них. Быть может, даже саму Валю. Она снова приставила пистолет к затылку харет Замерзшие слезы стыли на щеках. Несколько минут назад Сейхан уже попыталась спустить курок и не смогла. Не потому, что еще на что-то надеялась. Просто не смогла. Она вспомнила, как читала Харриет сказки по вечерам, как малышка слушала, свернувшись клубочком в кровати, прижимая к себе плюшевого кролика. Подумала о том, что сделает с ней Валя, если поймает. «Лучше умереть свободной, чем достаться этой твари». Крепче сжала пистолет положила непослушный, заледеневший палец на спусковой крючок. Наклонившись, в последний раз поцеловала харет в макушку. При этом заметила, что посиневшие от холода пальчики девочки крепко сомкнуты на ее подарке — серебряном драконе. Палец Сейхан напрягся на спуске. И вдруг она остановилась. Сперва сама не поняла, почему. Что-то произошло. Появился новый звук. Сердцем она уловила его раньше, чем ушами. Низкий рокот в небесах. А в следующий миг хруст снега под ногой, совсем рядом. Из серой мглы, словно раздвинув снежную завесу, шагнула женщина с лицом белым, как снег, в мехах серебристых, как лед, со взглядом пронзительным и холодным, как лютая зимняя вьюга. Снежная королева. Положившись на услышанный звук, рокот с небес — Сейхан подняла пистолет и спустила курок. Дважды. Мощная отдача взметнула снег с нависшей над ними каменной кровли, осыпала их с харьет снежной пеленой. Именно снежная круговерть скрыла беглецов от глаз Вали и дала Сейхан несколько секунд, необходимых для выстрелов. Снежную королеву предала ее стихия. Одна пуля ударила Валю в щеку, другая поразила в грудь. Михайлова упала навзничь и исчезла за снежной пеленой. А в следующий миг метель прорезал яркий луч света. Это вспыхнули прожектора вертолетов. Пять вертолетов, пять холодных солнц в бессолнечном небе. Не веря своим глазам, Сейхан увидела, как из машины вниз полетели веревочные лестницы. И по лестницам, еще в воздухе открывая огонь, скользили люди, пришедшие ей на помощь. Один приземлился буквально рукой подать. Сейхан смотрела на него изумленными, широко раскрытыми глазами. «П-пейнтер?» — стуча зубами, с трудом выговорила она. «Так я и знал, что ты заберешься повыше!» Он улыбнулся. Другие спасатели уже бежали к ним с теплыми одеялами. Сейхан передала им харет «Помогите малышке!» — прошептала она. «Здесь и там, на холме, раздавалась перестрелка». Кроу помог Сейхан встать, а в следующий миг, увидев, что она не может идти, подхватил на руки. «Как? Как?» — пробормотала она. «Кэт!» — ответил он, накидывая ей на плечо одеяло. «Дала нам номер фургона, зарегистрированного на отдаленной ферме, поблизости от национального парка Монанга-Хилла. Наши люди были уже поблизости, и мы немедленно бросились туда. По дороге заметили в инфракрасном свете горящую хижину. Я сразу понял, что это твоих рук дело». «Стали искать тепловые следы и пришли сюда, на холм». «Кэт, значит, с ней все в порядке?» Сейхан готова была уже зарыдать от облегчения, но Пейнтер не отвечал, и молчание длилось слишком долго. Взглянув ему в лицо, в его глазах она прочла правду. «О, нет!» «Пятнадцать часов восемнадцать минут». Шлем сняли, и теперь Лиза могла обнять подругу в последний раз. «Прежде чем ее увезут». «Ты победила!» – прошептала она Кэт на ухо. «Девочки в безопасности!» но что, все отключаем?» – спросил Джулиан. Вместе с двумя учеными Лиза сидела у постели Кэт, ожидая вести от Пейнтера. И вот несколько секунд назад пришли добрые вести. Лиза выпрямилась, взглянула на плоскую линию ЭЭГ и, не доверяя своему голосу, просто кивнула. «Прощай, Кэт!» Джулиан выключил монитор. Доктор Темплтон начала делать то же самое, и вдруг застыла. Затем неуверенно отступила на шаг. «Смотрите!» — пробормотала она. «Тысячи красных точек на мониторе, одна за другой, разгорались ярким зеленым светом, куда ярче прежнего. На глазах у троих изумленных врачей они начали растекаться, двигаться в разные стороны, образуя на коре мозга схему, рисунок». В это невозможно было поверить. Трудно даже осознать, но нейронная пыль образовала на поверхности мозга безупречные фрактальные спирали. Джулиан Ахнуф молча указал на другой монитор. ЭЭГ пробудилась На экране хаотически плясали ломаные линии. «Что происходит?» — воскликнула Лиза. 15 часов 20 минут. Ослепительный свет прорезал тьму. Кэт ахнула, ошеломлённая, со всех сторон объятая сиянием, сразу и бесплотным, и материальным. Сияние текло сквозь неё мощным потоком, ни одного уголка не оставляя во тьме. Никогда ещё Кэт не чувствовала себя такой обнажённой, такой уязвимой и такой любимой. Вместе со светом её наполнили звуки, гармонично сплетавшиеся и голос. Слова, которые ей было не произнести, исполнились покоем и мудростью, так и слушала бы вечно, не переставая. При этой мысли пришел смех, солнечный и радостный. То, что последовало дальше, невозможно описать. Незведенное до грубой сути, послание гласило «Монг передает тебе любовь». И необычная картина. Прекрасный конь с развивающейся гривой, сотканный из света и огня. А потом услышала категорический приказ — «Непререкаемый!» «Проснись!» Кэт с трудом разлепила свинцовые веки. Болезненно заморгала. В сравнении с тем неземным светом здешний свет был тусклым, но все же резал глаза. В свете всплыли лица. Незнакомец и незнакомка, явно потрясенные. И третья, женщина, которую Кэт прекрасно знала. «Лиза!» Кэт попыталась заговорить, но не смогла. Подняла руку, чтобы убрать то, что перекрывало горло. Лиза подхватила ее руку и приложила к щеке. Глаза Кэт защипала от слез. «Добро пожаловать домой!» — прошептала Лиза. На ее лице читалась невероятная, ошеломляющая радость, а в голосе дрожали слезы. «С воскресеньем тебя, Кэт!»